Юрий Щербатых. Как работает наш мозг? Введение. Когда человек покупает видеокамеру или планшет, тот тщательно изучает характеристики прибора, а при его настройке пользуется прилагаемой инструкцией или ищет информацию в интернете. С нашим собственным мозгом все обстоит иначе. Мы получаем его при рождении, но к нему не прилагается инструкция по эксплуатации. Часто мы питаем его неправильной пищей, нагружаем ненужной информацией, лишаем полноценной перезагрузки, сна, или позволяем внедряться в него вирусам и троянам. Многие люди даже не подозревают о наличии бессознательной части своей психики, а потом удивляются своим внутренним конфликтам и нелогичным поступкам. Человеческий мозг. «Величайшее изобретение матери природы». Но чтобы мы могли жить успешно и счастливо, нам нужно понимать принципы его работы и правильно заботиться о нем. В школе нам очень мало рассказывали о том, как устроен и работает наш мозг, а в результате многие люди пользуются им неправильно и неэффективно. Именно поэтому я написал эту книгу, чтобы вы могли лучше понять себя, свои мысли и поступки, чтобы в вашей жизни было больше счастья и меньше отрицательных эмоций. Я уверен, что данная книга — только начало увлекательного путешествия вглубь себя, за которым последуют другие книги и другие интересные открытия. Удачи вам на этом пути!